Историк с сейчас говорили, а я сзади шел. Мы, говорят, на него в комитет напишем. Частное слово. А ты слушай. Завтра, как выйдем на эту, как ее, манихвестацию, как я махну рукой и все зарем, долой директора. Ну, смотри только, ладно? А я побег. Мне еще к лабзе, да к шурке надо замаялся. Ну, резервуар. Примечание. Исковерканное. орувар. До свидания по-французски. Конец примечания. Совсем уже в дверях он громко повернулся. А если Лизарский опять гундеть будет, так я его... — На все четыре действия с дробями разделю. Не я буду, если не разделаю.